Глава шестая. «А кто обракунул палец в порошок и лизнул его?» «Я тоже не знаю, что это такое». Он покачал головой. «Отдадим на анализ». Я наклонился, погладил его собаку и почесал ей за ушами. «Вы взяли у него деньги, и если теперь не дадите лошади допинг, это будет большой риск, вы понимаете?» Я усмехнулся. «Не вижу ничего смешного», — серьезно сказал он. «Эти люди, когда захотят, могут так отделать ногами. Если вам сломают несколько ребер, пользы от этого не будет никому». «Видите ли», — произнес я, выпрямляясь, «мне кажется, будет лучше, если скрометный не выиграет. Мною едва ли заинтересуются нужные нам люди, если узнают, что я кого-то уже обвел вокруг пальца». — Вы правы. В голосе его послышалось облегчение. — Искрометный должен проиграть. Но как быть сын с кипом? Не могу же я сказать ему, чтобы он велел Жакею натянуть по воде. Не нужно этого делать, — убежденно сказал я. — Вы поставите их под удар. А если виноват буду я, это не страшно. Лошадь не выиграет, если завтра утром я продержу ее без воды, а потом напою из полного ведра прямо перед заездом. Он озадаченно взглянул на меня. — Я вижу, вы кое-чему научились. — У вас бы волосы встали дыбом, услышав то, что слышу я. Он улыбнулся. — Ну, хорошо. — Наверное, другого выхода у нас нет. — Интересно, что подумали бы в национальном жокей-клубе о стюарде, который вместе со своим конихом замышляет остановить фаворита. Он рассмеялся. Родди Беккета я предупрежу. А ведь для инскипа, для конихов, смешного тут будет мало. Они, скорее всего, будут ставить на искрометного. Я уж не говорю о всех остальных. Люди просто потеряют свои деньги. Это верно, согласился я. Он сложил пакетик с белым порошком и сунул его обратно в конверт с деньгами. 70 фунтов мне выплатили новенькими пятерками с последовательно идущими номерами. Кто-то здорово сглупил. Мы договорились, что «Октобер» заберет деньги и попробует узнать, на чье имя они были выданы. Я рассказал ему, что все скаковые круги, где победили 11 лошадей, имеют длинные финишные прямые. Похоже, они все-таки использовали какие-то витамины, задумчиво произнес он. При анализ на допинг выявить их невозможно, потому что, строго говоря, они и не являются допингом, а просто пищей. Вообще в вопросе о витаминах много неясного. Они увеличивают выносливость? — спросил я. Да, и очень сильно. Особенно эффективно они воздействуют на лошадей, которые умирают на последнем километре. А как вы отметили, все 11 лошадей принадлежат именно к этому типу. Фактически мысль о витаминах была одной из первых, но пришлось от нее отказаться. Верно, не помогают лошади выиграть, когда впрыскиваются в кровь большими дозами. А с помощью анализов их не обнаружишь, расходуется на победу. Но витамины не возбуждают лошадь, не приводят ее после заезда в такое состояние, словно из ушей у нее вот-вот польется бензидрин. Он вздохнул. «Не знаю, не знаю». К сожалению, я сообщил, что из варианта Беккета не почерпнул ничего нового. Мы с полковником на это особенно и не рассчитывали, признался он. На прошлой неделе мы много с ним беседовали. Конечно, в свое время проводились тщательные расследования. А вдруг что-то все же ускользнуло от нашего внимания. Было бы неплохо вам перебраться в конюшню, где содержалась какая-нибудь из одиннадцати лошадей, когда ей ввели допинг. Правда, восемь были проданы и перешли к новым владельцам. Тут ничего не поделаешь. Но три и по сей день находятся у тех же тренеров. И, может быть, устройся вы на работу в одну из этих конюшен. Это то удастся выяснить. Что ж, согласился я. Ладно. Попробую попытать счастью этих трех тренеров. Может, кто-то меня и возьмет. Но ведь след-то уже давно остыл. И «Джокер номер 12» может появиться совсем в другой конюшне. Кстати, в Хейдеке на этой неделе ничего интересного не было? Нет. Мы взялись слюну у всех лошадей перед началом облегченного степельчайза. А все было нормально. Фаворит пришел первым, и делать анализ проб мы не стали. Но теперь вы выяснили, что эти пять ипподромов были выбраны не случайно, и мы усилим контроль именно там». Особенно, если среди участников окажется кто-то из наших 11 лошадей. Это легко проверить по календарю скачек. Но пока ни одной из лошадей допинг дважды не давали. Едва ли они изменят этому правилу. Кстати, — вспомнил он, когда мы стали прощаться, — ветеринары считают, что всякие стрелки, пульки и тому подобные летающие снаряды в наших случаях не применялись. Правда, на сто процентов они не уверены. Тщательный осмотр кожи лошадей тогда не проводился. Но если появится двенадцатая лошадь, каждый сантиметр ее тела будет проверен. Это я вам обещаю. Прекрасно. Мы улыбнулись и разошлись в разные стороны. Он мне нравился. Богатое воображение, чувство юмора, все при нем. Поэтому... Исключительная сила личности, свойственная самому высокому начальству, не лишала его обаяния. Да, сильный человек, сильный духом, крепкий телом, знает, чего хочет. Такой человек, не получив он графский титул по наследству, мог бы выбиться в граф и сам. В этот вечер и на следующее утро искрометному пришлось обойтись без обычного ведра воды. Шофер фургона, идущего в Лестер, вез с собой полный карман трудовых денег-конихов. Они велели ему ставить на искрометного. Я чувствовал себя предателем. Я протиснулся к барьеру паддука, где показывают лошадей, поближе посмотреть на участников первого заезда. По справочникам мне были известны фамилии очень многих тренеров, однако в лицо я не знал почти никого. И сейчас, когда они в нескольких шагах от меня мирно болтали со своими жакеями, я попробовал. Интереса ради определить, кто из них есть кто. В первом заезде какали лошади семи тренеров. Своена Кандела, Биби, Казали, это Хамбера. Хамбера. Что-то я о Хамбере такое слышал. Нет, не помню. Наверное, ерунда какая-нибудь. Лошадь Хамбера с виду самая неухоженная. Да и конюх что вел ее. Хорош, сапоги нечищены, плащ грязный. А на лице написано, плевал я на все. Когда Жаки снял пальто, оказалось, что камзол его пестрит пятнами грязи с прошлого выезда. А вот и тренер. Человек, который не следит за внешним видом своих людей, не дорожит репутацией своей конюшни. Это был большой, угрюмого вида мужчина. Он стоял, опираясь на толстую трость с набалдашником. Во время заезда на трибуне рядом со мной случайно оказался конюх Хамбера. — Ну что, шансы есть? — праздно поинтересовался я. — Какие шансы? — он презрительно скривил губы. — Это же клячи, каких мало. Черт его дохлятин, уже в печенках у меня сидит. Столько сил на нее угробил. — Ясно. — Ну, еще одна твоя лошадь. Так, наверное, лучше? — негромко произнес я. Глядя, как шрингу лошадей выравнивают для старта. «Еще одна!» — он безрадостно засмеялся. «А еще три не хочешь?» «Все, я в этой душегубке наработался, баста. В конце недели отваливаю, и пусть подавится своими большими деньгами». Я вдруг вспомнил, что слышал о Хамбере. В Бристоль, в общежитии, рассказывал паренек. «Для конюхов худшее место в стране. Их там морят голодом, гоняют почем зря». Идут туда только те, кого к другим конюшням и близко не подпустят. «А что там за большие деньги-то?» — спросил я. «Амбер платит не одиннадцать фунтов в неделю, как все, а шестнадцать», — объяснил он. «Но за эту подачку дерет с тебя три шкуры». «Нет, хорошего понемножку. Поездил он на мне и хватит, Сматываю удочки». Начался заезд, и мы смолкли. Лошадь Хамбера пришла к финишу последней, и конюх тут же исчез. Надо ее рассеудовать, будь она неладна. Я усмехнулся. Тоже пошел вниз и тут же забыл о конюхе, потому что у нижней ступеньки, ожидая кого-то, стоял подозрительного вида усатый тип. Где я его видел? Во время моей гастроли в баре на танцах в Челтенхэме. Вот где... Я спокойно прошел мимо Я остановился у барьера. «Кто там скачет в следующем заезде?» И он незаметно последовал за мной. Потом встал рядом и, не отводя глаз от лошади по ту сторону барьера, сказал. «Я слышал, что у тебя туговато с деньгами». «Было», — я глядел его снизу доверху. «А сегодня, считай, полный порядок». Он быстро взглянул на меня. Он, ну что. А, ты так уверен в нам. Угу. Я самодовольно многозначительно ослабился. Уверен. Тот ему любезно подсказал, какая лошадь моя. Стал быть, он наводил бы мне справки. Что ж, едва ли он узнал много хорошего. Он хмыкнул. Примерно минута прошла в молчании. Потом он небрежно спросил. А ты никогда не подумывал сменить работу. Перейти в другую конюшню. Подумывал, пожав плечами, признался я. Кто ж об этом не думает? Для хорошего конюха работа всегда найдется, заметил он. А ты я слышал, конюшиное дело знаешь, как свои пять пальцев. С рекомендацией от Ински по тебя возьмут куда угодно. Только скажи, что согласен ждать места». Какого места? Спросил я. Но он не торопился. Прошла еще минута, прежде чем он произнес. Работа в некоторых конюшнях может быть, как бы сказать, очень прибыльный. Это как же? Да просто. Он сдержанно кашлянул. Будешь делать то же, что и все конюхи. Плюс кое-что еще, например. Ну, так. Разное, туманно протянул он. — Тогда что? — Все полезное для человека, который будет повышать твой доход. — А кто этот человек? — Считай, что я его агент. — Годится? — Вот его условия. Постоянно получаешь пятерку в неделю за сведения о результатах резовых работ и тому подобное. Кроме того, премиальные за спецзадания, ну, более рискованного характера, что ли. «Условия вроде ничего», — медленно ответил я, прикусив нижнюю губу. «Разве нельзя это делать у Инскипа?» «Инскип не подходит», — возразил он. «У него все лошади скачут на выигрыш. В конюшнях такого типа нам постоянные люди не нужны. Но в двух интересующих нас конюшнях наших людей сейчас нет. И ты пригодился бы в любой из них». Он назвал имена двух ведущих тренеров. Никого из трех, которым я собирался проситься на работу. Надо решать, что полезнее. Стать членом, как я понимаю, разветвленной и хорошо организованной разведывательной сети. Либо идти в конюхи к лошади, которые когда-то дали допинг, и одному Богу известно, дадут ли впредь. «Я подумаю», — ответил я. Он уже отошел на несколько шагов, потом вернулся. «Так что же, я могу смело ставить на искрометного?» — спросил он. «Да как? Ну, в общем, на вашем месте я приберег бы денежки». Он взглянул на меня удивленно, потом подозрительно и, наконец, понимающе. «Вот, значит, как обстоят делишки». Присвистнул он. Ну-ну-ну. Он рассмеялся еще раз взглянул на меня, но теперь по-другому. С какой-то брезгливостью. Видимо, он презирал себе подобных. Что ж, чувствую, ты нам пригодишься. Очень пригодишься. Я смотрел ему вслед. Я предупредил его совсем не потому, что у меня доброе сердце. Просто это единственный путь завоевать его доверие. Когда он был уже метрах в пятидесяти, я пошел за ним. Он прямиком направился в букмекерский павильон, стал ходить вдоль рядов и смотреть, как выглядит предварительный курс ставок. Судя по всему, он никому не собирался пересказывать разговор со мной, а вполне безобидно выбирал, на какую лошадь поставить в следующем заезде. Я вздохнул, поставил 10 шиллингов на темную, и вернулся на трибуну. Вот-вот должен был начаться следующий заезд. Искрометный жадно сушил два полных ведра воды, споткнулся на предпоследнем препятствии и усталым кентером добрался до финиша восьмым. Под свист и влюлюканье из секторов с дешевыми местами. Я с грустью смотрел, как он скачет. Да, я поступил с этим... Прекрасным, благородным животным по-свински. Когда я уводил лошадь в конюшню, на глаза мне снова попался усач. Я кивнул ему, и он, понимающий, ухмыльнулся. «Мы тебя найдем». На обратном пути в фургоне было тихо, как на похоронах. Да и на следующий день, после необъяснимого проигрыша искрометного, конюхи меня как-то сторонились. Поэтому во вторник вечером я пошел в Слоу-один. И там, в Супе, как и договаривались, передал мне еще 75 фунтов. Я проверил их. Пятнадцать новеньких пятерок из той же серии, что и пятнадцать предыдущих. «Спасибочки», — поблагодарил я. «А тебе-то самому сколько перепало?» Полные губы скривились в улыбке. «За меня не бойся. Вам, балбесам, платят за риск» а мне за то, что я вас нахожу. Все по-честному, а? — По-честному, — согласился я, засовывая в карман конверт с деньгами. И часто ты такие дела проворачиваешь. Он, рисуясь, пожал плечами. У меня на таких, как ты, нюх. А вот Ински посплоховал. Первый раз вижу, чтобы он взял товар с гнильцой. — Да, башка у тебя работает, — похвалил я. Он самодовольно ухмыльнулся. Согласен, согласен. На обратном пути я думал о том, с какой радостью я подложу запал под ТНТ этого взрывоопасного супчика. В свете предложения черноусого типа я решил прочитать фалянт Бекета еще раз. А что если 11 случаев допинга это результат систематического шпионажа? Может, если буду читать под другим углом зрения. Появится что-то новое. К тому же мне надо определиться. Идти в шпионы? Или же, как намечалось ранее, пытаться попасть в конюшню, где находится одна из одиннадцати лошадей? Я снова заперся в туалете и снова начал с первой страницы. На 67-й странице, в разделе «О пятой лошади», я прочитал. Куплен на аукционе в Аскоте Эсквайром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 Я улыбнулся. Похоже, лошади держались у него не дольше конюхов. На 94-й странице я наткнулся на следующее. Затем было решено продать Аламу с аукционов Келсу, и некий мистер Джон Эрботнот из Бервикшира заплатил за него 300 геней. Он отослал его на подготовку в конюшни Хамберов, после графства даром, но на скачке Алама записан не был. И мистер Эрбатнот продал его Хамберу за ту же сумму. Через несколько недель он был снова отправлен на аукцион в Келсо, где был куплен за 375 геней неким мистером Клементом Смитсоном из Нантвича, графства Чешер. Я помассировал затекшую шею. Снова Хамбер. На странице 180 я прочитал. Потом мистер Теплоу частным путем продал поднебесного фермеру Альберта Джорджу из Бридж Льюиса графства Гробшер, который хотел тренировать его сам, но позднее выяснилось, что у него не хватает времени, поэтому он, по рекомендации своего двоюродного брата, продал Поднебесного тренеру из Дарома Хедли Хамберу. Хамбер, по-видимому, решил, что Поднебесная не сможет добиться успеха и в ноябре продал его с аукциона в Нью-Маркете за 290 геней. Новым хозяином Поднебесного стал мистер Пиджи Брюер. Живущий в Мэннере графство Ланкашир. Я прочесал весь текст до самого конца, путаясь в зарослях имен. Однако Хамбер нигде больше не появился. Три лошади из одиннадцати провели какой-то отрезок времени довольно давно, в конюшне у Хамбера. И что из того? Я потер глаза, досталось им бедным в эту ночь, и тут же тишину коттеджа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 Меня охватил какой-то нелепый, дурацкий страх. Все в голове перепуталось. Да и чему удивляться? Ведь я сам уже девять лет, как заменяю отца двум девушкам. Одна из них почти ровесница Петти. Когда они были маленькими, я учил их не садиться в машину к незнакомым людям. Когда стали постарше, как обойти более изощренные ловушки? И вот теперь я сам оказался в роли возмутителя родительского спокойствия.